Глава 55. Санкт-Петербург, 1911 год. Ольга не ожидала, что дни в заключении пробегут довольно быстро. Она ни в чем не знала отказа. Ни в чистом белье, ни в книгах, ни в лакомствах, ни в разговорах с умным мужчиной, развлекавшим ее каждый день. Последний месяц оба активно обсуждали замужество баронессы. Офицер, познакомившийся с фон Остен Саккиным, спитый вид которого не привел его в восторг, рассказал Ольге о ее женихе, продавшем себя за десять тысяч. И женщина весело засмеялась. «Пусть такое, чем никакого. Поверьте, десять тысяч для меня не такие большие деньги». «Вы не будете с ним счастливы». Начальник тюрьмы боялся, что, пожив с Остенсакином, Несчастная баронесса будет обвинять всех, кто свел ее с этим человеком И забудет о своем обещании помочь ему подняться по карьерной лестнице «Я сделаю все, чтобы вообще его не видеть», — пообещала Ольга «Он получит сумму, я, титул и фамилию, и мы разойдемся, как в море корабли. Это будет фиктивный брак, вы еще не поняли? Этот пьянчуга не прикоснется ко мне и пальцем Впрочем, как я поняла из вашего рассказа, Вальдемар и не жаждет обладать мною. Для него интересны только мои капиталы. Наверняка барон спит и видит, как начнет проматывать свалившиеся с неба деньги. Успокойтесь, даже сейчас ему не до меня. Начальнику тюрьмы понравился настрой заключенный, и он едва дождался, когда очаровательная женщина вышла на свободу. Жених ждал ее у ворот тюрьмы с букетом цветов. Он улыбнулся, продемонстрировав недостаток передних зубов, выбитых в пьяной драке, и, галантно поклонившись, отвесил комплимент. — Вы красивая. Признаюсь, не ожидал увидеть такую невесту. В его оловянных глазах блеснулось что-то похожее на вожделение, и Ольга дернулась от брезгливости. «Я предпочту похоронить свою красоту где-нибудь на окраине Санкт-Петербурга», — отозвалась баронесса. «Видите ли, барон, любви в моей жизни было достаточно. Хочется покоя». Владимир хотел было запротестовать, но передумал. «Еще чего доброго дамочка откажется идти с ним под венец?» «А ему зарез нужны были ее денежки». Месяц назад он занял приличную сумму, и кредиторы грозились расправиться с ним. «Черт с дамочкой! Хочет она почевать в девственной постельке? Пусть почивает!» Он не возражает. «Слово красивой женщины всегда было для меня законом», — отозвался Остенсакин. «Но свадьбу я хотел бы ускорить, а вы?» «Мечтаю об этом», — усмехнулась Ольга, — подумав, что барон просто омерзителен. Однако выбирать ей не приходилось. Мы начнем подготовку с сегодняшнего дня. Женщина перебрала в уме влиятельных знакомых, кто мог бы ускорить их свадьбу, и уже через две недели стала баронессой фон Остенсакен. На ступеньках церкви она швырнула новоиспеченному мужу портфель с деньгами, И тот, даже не проводив жену в новую квартиру, снятую женщиной на окраине, помчался проматывать так неожиданно свалившееся на него богатство. Ольга поехала домой, чтобы в одиночестве и тишине поразмыслить о дальнейшей жизни. Разумеется, она не собиралась останавливаться. В тюрьме дама безумно соскучилась по аферам. Следовало пересмотреть свои наряды, устаревшие за время ее пребывания в заключении, купить новые, дорогие и полюбоваться драгоценностями, которые она вытащила из тайника в первый день выхода из заключения. Пересмотрев гардероб и отобрав два приличных платья, она достала шкатулку и, зашторив окно, стала разглядывать драгоценности. К сожалению, за 16 месяцев коллекция не пополнилась ни одной вещью. Однако Ольга не переживала. Жизнь для нее будто начиналась заново. Когда в дверь постучали, сильно, требовательно, дама едва успела спрятать шкатулку. «Открой, тварь!» Новоиспеченный муж барабанил в дверь, и она скрипела, плакала под сильными ударами. «Лживая, мерзкая тварь! Ты получила от меня, что хотела. Давай то, что причитается мне!» Баронесса подошла ближе и спросила, «В чем дело, Вольдемар? «Ты! Ты!» Он давился слюной, задыхался от гнева. «Ты обманула меня! Ты обещала десять тысяч, а дала всего тысячу! Где остальные, дрянь? Я завтра разведусь с тобой, если не отдашь мне еще девять!» «Убирайтесь!» Крикнула она, не боясь, что любопытные соседи Высунут носы из своих нор «Немедленно убирайтесь, иначе я вызову полицию Вы расскажете полицейским про какие-то десять тысяч, Которые требуете от меня?» Владимир громко задышал «Ты хочешь обмануть меня?» «У тебя не получится» Ольга расхохоталась «Я выгляну в окно и позову постового Он как раз прохаживается неподалеку» «А потом придет полиция, и вы поведаете ей свою грустную историю. Наверное, у вас имеется доказательство того, что я надула вас на девять тысяч». Остен Сакен перестал стучать. Он понял, что мерзкой твари удалось обдурить его, и заговорил по-другому, жалобно и слезливо. «Но вы обещали, баронесса. У меня огромный карточный долг. Вы же не хотите обдавить, едва выйдя замуж». Ольга, казалось, смягчилась. «Я буду снабжать вас очень умеренными суммами», — сказала она и усмехнулась. «Дай вам в руки огромные деньги, вы мгновенно все промотаете. Я не хочу нищенствовать благодаря вам». «Но мои долги!» — барон в сердцах пнул дверь ногой. «Это не мое дело», — отрезала супруга, и он услышал стук каблучков. Мерзкая тварь не собиралась с ним больше разговаривать. Вздохнув, Вальдемар поплелся по лестнице вниз. По дороге к дому в голову неожиданно пришла мысль, показавшаяся спасительной. Он не верил, что баронесса станет снабжать его деньгами. Она пообещала не дать ему подохнуть с голоду, чтобы сейчас сию минуту от него избавиться. А потом, если он вздумает докучать ей, Обратиться к влиятельным знакомым. Остенсакин заскрипел зубами и, слегка пошатываясь, ему удалось перехватить пару бокалов красного вина. Побрел к Осташову. Он подумал, что только его близкий приятель способен помочь ему. Осташов молча слушал друга, развалившегося в кресле и закутавшегося в плюшевый плед. Размахивающий руками Вальдемар напоминал ветряную мельницу, которая прокатила Дон Кихота с конем на своих мощных крыльях. Ругался, брызгал слюной. «Эта тварь дала мне всего тысячу, представляешь? Я продался уголовнице за тысячу! Уверенно она оставила с носом тебя и начальника тюрьмы своего обожателя. Ведь так, мой друг!» Асташов поморщился. Он впервые в жизни чувствовал себя одураченным и кем? Слабой женщиной. Никогда ни одна баба не оставляла его в дураках. Впрочем, это особенная баба. Мошенница. Интересно, сколько одураченных ей уходит по столице? Ты прав, я ничего не получил. Он вспомнил растерянные глаза начальника тюрьмы, когда сегодня явился к нему за обещанным вознаграждением. «Это дело оказалось невыгодным, но мы с тобой уже ничего не решим». Владимир захлопал ресницами, его красноватые глазки засверкали. «Это дело может стать очень даже выгодным, если ты мне поможешь». Юрий поморщился. «Как? Сообщить в полицию?» Барон выставил вперед палец с грязным ногтем. «Вовсе нет». Он придвинулся ближе, обдавая приятеля перегаром. Ее нужно убить. Осташов открыл рот и затрясся. Да ты в своем уме? Остенсакин Сакин закивал, круглая голова болталась на тонкой жилистой шее. Очень даже в своем. Как только эта тварь умрет, я стану единственным наследником. Он снова дыхнул приятелю в лицо, и тот закашлялся от терпкого запаха. «Друг, у тебя есть знакомые, которые могут обстряпать это дело. Помоги, а я в долгу не останусь. Сколько тебе обещал начальник тюрьмы? Я заплачу вчетверо больше. Моя жёнушка богата, как крес. Если полиция узнает, — прошептал Асташов, пытаясь подавить в себе желание помочь друга. «Ты об этом подумал? Сделай так, чтоб не узнала, — веско ответил барон. «Если мою женушку прикончат в темном месте двое бродяг, никто не станет их искать, а если и станет, то не найдет. Юрий запустил Петерню в желтоватые волосы. «Мне надо подумать», — проговорил он. «Такие дела сходу не решаются». «Значит, ты согласен?» Масляные глазки Владимира загорелись радостью. «Со своей стороны я готов помочь». Думаю, будет не лишним узнать распорядок дня моей ненаглядной. «Вот этим и займешься», — буркнул Асташов и встал, давая понять, что разговор окончен. Вальдемар лениво потянулся и с жалостью посмотрел на приятеля. «Слушай, друг, а можно у тебя переночевать? Сил нет идти в свою комнатенку. И противно сидеть в одиночестве и думать об этой твари». Юрий хотел выставить его, но передумал «Черт с тобой, оставайся!» Барон закрыл глаза и уже через пять минут храпел в кресле, как паровоз Асташов не мог уснуть до утра Впервые в жизни он планировал убийство